Глава 64 В тот день, когда Мэтти вернул женщине кофту в кафе Ферка и проболтался о том, что тень делает с пальцами ног своих жертв, я ждала, пока мама выйдет из ванной. За дверью играла ее любимая песня «Эй, Джуд», под которую они с Мэтти когда-то танцевали. Я не была уверена в своем решении. Даже набирая номер горячей линии, Не осознавала, что все реально. Что я смогу. Трубку снял дежурный полицейский. Он явно устал. Голос скучающий с хрипотцой заядлого курильщика. Пока мы говорили, я то и дело слышала, как он делает затяжку и выдыхает дым. Горячая линия по убийствам в Северном Лондоне. В полиции никогда не использовали прозвище «тень», чтобы не возвеличивать убийцу. Я оглянулась на дверь, убедиться, что мама еще занята и меня не застукает. Я... Все шло по плану, но язык отказывался поворачиваться. «У вас есть информация?» «Думаю, да», — прошептала я. «Слушаю». Он отвечал раздраженно, не зная, что стоит на кону для нас обоих. Убийства продолжались уже два года, и следователи начинали сомневаться, смогут ли поймать преступника. Об этом тогда не говорили вслух. Я все узнала много позднее из документальных фильмов. «Думаю, я знаю убийцу», — сказала я чуть слышно. «Имя?» Я не поняла, про кого он спрашивает. «Мэтти Мелгрен. Он друг моей мамы. Полицейский не стал меня поправлять. Адрес?» Я назвала адрес, упомянула, как близко к Хэмпстед Роуд-Лок расположена его квартира. Полицейский заинтересовался. Еще больше его впечатлило то, что Мэтти был в Грейстоуне в день убийства девочки и даже участвовал в ее поисках. «Как тебя зовут?» — поинтересовался он очень мягко, как разговаривают с ребенком. Я немного поколебалась и положила трубку. «Хватит и того, что я назвала имя Мэтти». Тут же зазвонили. Я инстинктивно почувствовала, что отвечать не нужно. Выйди из ванной, мама нашла меня у телефона. Я сидела, прижав колени к груди и раскачивалась туда-сюда. «Ты бледная, как смерть», — сказала мама. «Что случилось?» Я сразу сменила тему. «Ты когда-нибудь видела мертвецов?» «Какой странный вопрос. Будешь рыбной палочки на ужин?» Тот роковой звонок запустил мои мучения. Мэтти осудили на основании косвенных улик, самые весомые из которых отпечатки босых ног сейчас признается спорной. Если б не я, он остался бы на свободе. Если я ошиблась, то виновата не меньше, чем настоящий преступник. Наконец я получила ответы, которые искала всю жизнь. Только ничего не закончилось. Возникли новые вопросы. Ужаснее прежних.